Не задала бы отцу и даже дяде Мусе, она задавала своему другу Веньямину. Он тоже чистосердечно рассказывал ей о своем самом сокровенном, например, о том, что ему совсем не по душе его родственник, дон Эфраим Парнос. Для него он слишком хитер, и не будь он, Веньямин, так беден, он не выдержал бы в доме ефраима и одного дня. У Дони Ракель никогда еще не было бедного друга. Она смотрела на него с удивлением и любопытством. Вениамин исполнял еврейские обряды, но только чтобы угодить Дону Эфраиму. Сам он не придавал им значения. Зато он восхищался арабской мудростью и охотно говорил о великих древних умолкших народах, особенно о греках, об ионийцах, как он их называл. Одного из этих ионийцев, некоего Аристотеля, он считал равным учителю Моисею. При всем том он гордился, что принадлежит к евреям, ибо они библейский народ, через тысячелетия пронесший неизменную Библию. Вениамин был спутником Доньи Ракель по Иудерии, еврейскому городу. В самом Толедо жило свыше двадцати тысяч евреев — И еще пять тысяч вне стен города, и хотя никакой закон им этого не предписывал, большинство селилось в своем собственном квартале, также огражденном стенами с крепкими воротами. «Евреи с незапамятных времен осели в Толедо», — рассказывал Вениамин. «Само название города произошло от еврейского слова «Толедот» — «ряд поколений». Первые евреи, пришедшие сюда, были посланцы царя Соломона. Они были посланы, чтобы собрать дан с варваров. Почти все время жилось здесь евреям неплохо. Но при христианах-вестготах им пришлось претерпеть страшные гонения. Яростнее других преследовал их некий Юлиан, свой, выходец из их же народа переметнувшийся к христианам и возведенный ими в архиепископы. Он издавал все более суровые указы против своих бывших братьев, а под конец добился закона, по которому тот, кто не примет крещение, будет продан в рабство. Тогда евреи призвали из-за моря мавров и помогли им покорить страну. Мавры поставили в городах еврейские гарнизоны под началом еврейских полководцев. Представь себе, донь Иракель, — говорил Вениамин, — что получилось. Гонимые вдруг стали господами, а бывшие гонители — храбами. Вдохновенно говорил Вениамин о книгах, созданных во время господства ислама с эфардскими евреями, поэтами и учеными. Он читал ей наизусть пылкие стихи Соломона, Ибн габероля и Иегуды Галеви. Соломон ибн габероль еврейский поэт-философ в Испании XI век сторонник философии Аристотеля. Иегуда Галеви, известный еврейский поэт, родился между 1080 и 1086 годами в Толедо, оказал влияние на развитие испанской поэзии, был противником Аристотеля, утверждал преимущество веры перед знанием. Он рассказывал о трудах Авраама Бархия по математике, астрономии, философии. Все, что создано великого здесь, в стране Сефарт, в чем бы оно ни проявилось, в мысли человека или в камне, создано при помощи евреев, убежденно сказал он. Однажды Ракель поведала ему о смущении, в которое повергли ее идолы в церкви святого Мартина. Он слушал, нерешительно мялся, затем с лукавой улыбкой вытащил книжицу и тайком показал ей. В книжке, он назвал ее своей записной книжкой, были рисунки, изображения людей. Иногда они были злыми и насмешливыми, порой человеческие лица превращались в звериные морды. Донь Яракель была поражена, испугана, заинтересована. Такое неслыханное богохульство! В книжке Дона Веньямина...